Зади его лодки возвышался завал из камней. Он посмотрел вверх. Над верхушками скал вода становилась чище, подводное течение уносило ел в сторону. А еще выше Джек увидел того, кто на него напал. Сигарообразная подлодка с короткими крыльями кружила, как голодная акула, заметившая добычу. Джек сразу узнал ее. Это был Персей, Новейший глубоководный аппарат, построенный специально для ВМС. Адмирал Хьюстон описывал его Джеку в ту ночь, когда на борту Гибралтара случился взрыв. Она в два раза превосходила наутилус по всем статьям, размеру, скорости, глубине погружений Но самое плохое заключалось в том, что она была с зубами на корпусе этой акулы из титана, Торчало нечто, напоминающее спинной плавник — установка с мини-торпедами. Щелкнув тумблером, Джек выключил единственный уцелевший прожектор, и вокруг наутилуса сомкнулась непроглядная темнота. Единственный луч света теперь шел сверху, хищно кружа, обшаривая подводные скалы. Голодная акула искала свою затаившуюся, загнанную в угол жертву. Восемь часов две минуты. Спасательное судно Фатум. Чарли мерил шагами тесное пространство своей лаборатории, промочая себе поднос Это может сработать. Он снова и снова перепроверял расчеты. Провел еще несколько экспериментов с кристаллом, но все же не был до конца уверен. Теория — это одно, а на практике все может получиться совершенно иначе. Перед тем, как приступить к выполнению своего плана, Чарли хотел проконсультироваться с профессором Кортесом с глубоководной станцией. У него не было возможности связаться с геофизиком. Нужно было ждать, когда их вызовет сам Кортес. Наклонившись над компьютером, Чарли нажал на кнопку, и на экране возникло трехмерное изображение земного шара. Вокруг земли плыло не меньше сотни маленьких крестиков. Они медленно двигались по сложной орбите, перемещаясь в каком-то причудливом танце. Слева, к центру экрана, к земле, также медленно, двигалась пульсирующая волна тонких линий. Она обозначала передний край солнечной бури, неотвратимо приближающейся к планете. Чарли посмотрел в верхнюю правую часть экрана где на маленьком циферблате часов отсчитывалось время оставшиееся то столтновение бури с верхними слоями атмосферы. 4 часа танец крестиков вокруг земного шара основывался на получаемых в режиме реального времени данных центра космических полетов маршала эксперты которого следили за продвижением солнечной бури и пытались просчитать как она повлияет на спутники Чарли приложил палец к одному из крестиков. Его отвлек внезапный стук в дверь Чарли! — послышался голос Лизы. — Нас вызывает Карен? Наконец-то! обрадовано воскликнул Чарли. — Самое время! Он вытащил диск с данными из дисковода и выскочил из лаборатории. Лиза и Миюки уже расположились возле компьютера японского профессора, и Чарли сразу же ощутил царившую в комнате напряженность. Обе женщины выглядели донельзя да расстроенными. — Что случилось? — обратился он к Лизе, обходя стол. Карен на экране увидела его, ответила. — Я связалась с вами, чтобы выяснить, не получали ли вы какой-нибудь весточки от доктора Кортеса? Чарли склонился к камере компьютера. — Странный вопрос. Почему вы не спросите его самого? — Утром мне сказали, что он поднялся на поверхность. И после этого от него ни слуху, ни духу. Я думала может, он нашел способ как связаться с вами. — Нет, мы тоже не получали от него никаких извести. Чарли задумался. — Не нравится мне это. Если доктор Кортес пропал, не весть куда. Возможно, нам стоит пересмотреть наши планы. Так, на всякий случай. Жак уже ушел на субмарине под воду. Я сейчас соединю вас с ним, чтобы вы вдвоем придумали, как вытащить вас оттуда. Изображение Карен моргнула «Да, возможно, так будет лучше. Последние ученые должны покинуть станцию через час, поскольку я останусь здесь вдвоем с заместителем Дэвида. Если вы собираетесь что-нибудь предпринять, то нужно сделать скорее и еще...»